Кулинкур Арман-Огюст, Маркиз, герцог Вицинский, 1772 -й. 1821 годы. Происходил из старого аристократического рода, служил в королевской армии и затем в революционных войсках. При восшествии на престол Александра I был отправлен в качестве дипломатического агента, позже посла в Петербург, где оставался до 1810 года и действовал в пользу укрепления Франко-Русского Союза. Был при Наполеоне во время похода 1812 года и вернулся из России в одних санях с императором. В 1813-м вёл в Праге, затем в Шатильоне переговоры с союзниками, ни к чему не приведшие из-за неуступчивости Наполеона. Оставался верен Наполеону до последней минуты. Во время ста дней Наполеон назначил его министром иностранных дел. После ста дней не принимал никакого участия в политике. оставил воспоминания, опубликованные полностью лишь в 1933 году. Страницы 181, 187, 194, 203, 282, 298. Страница 410. Колычев Степан Алексеевич, 1746-1805 годы. Русский дипломат. После ряда других назначений... Был в 1799 году отправлен послом в Вену, когда отношения между Россией и Австрией обострились вследствие недовольства России поведением австрийской армии во время итальянского и швейцарского походов в Суворова. В 1801 году ему было дано специальное поручение в Париж к первому консулу, к сближению даже союзу, с которым склонялся тогда Павел I. Вскоре по воцарению Александра I был пожалован званием вице-канцлера и отозван из Парижа. Туда назначен Морков. Страница 161. Кольбер Жан-Батист, 1619-1683 годы. Французский государственный деятель, генеральный контролер, министр финансов, торговли, мануфактуры внутренних дел при Людовике XIV. В экономической политике проводил систему меркантилизма, в управлении насаждал бюрократическую систему, освобождая монархию от ограничений, налагаемых на нее притязаниями высшего дворянства. Страница 340. Конде Луи Жозеф, герцог Бурбонский, принц, 1736-1818. Во время революции организовал за свой счет на Рейне армию из эмигрантов, для борьбы против Французской республики. В 1897-м поступил на русскую службу. После реставрации вернулся во Францию. Страница 358, 362, 373. Конте Луи Андрей Жозеф, герцог Бурбонский, принц, 1756-1830. Сын предыдущего, отец расстрелянного Наполеона. Герцог Энгиенского при Людовике XVI политической роли не играл. Во время Реставрации служил в армии отца. Повесился после июльского переворота. Страницы 317, 358, 373. Кондорсе Жан-Антуан Маркиз 1743-1794 годы. Математика философ по своим социально-экономическим взглядам примыкал к физиократам. В основном свое произведение «Очерк исторической картины развития человеческого ума» он заложил основы теории прогресса. Был избран в законодательное собрание в конвент, где примкнул к журандистам. За протест против их изгнания из конвента был объявлен вне закона. Арестованный после нескольких месяцев скитальчества, покончил в тюрьме самоубийством. Страница сто двадцать девятая. Консалви Эрколеам, тысяча семьсот пятьдесят тысяча восемьсот двадцать годы. Римский кардинал и стал секретарь. Вел и закончил переговоры о конкордате с Наполеоном. Позже был вслед за папой Пием XII, привезен во Францию, где оставался пленником до 1813 года. На Венском конгрессе представлял папский престол и достиг восстановления большей части папских владений. Страница 164-273. Константин Павлович, великий князь, 1779-1831 годы, второй сын императора Павла I. Во время увлечения русского правительства проектом изгнания турок из Европы предназначался Екатериной II на престол будущей Константинопольской империи. С образованием царства польского был назначен главнокомандующим польскими войсками. Магнатический брак его с полячкой Иоанной Грудзинской побудил его к отказу от права наследовать престол в пользу Николая Павловича. Что послужило непосредственным поводом к декабрьскому восстанию 1825 года. Страница 190-194. Конфлан де Армантье. Луи Габриэль Маркис родился в 1735. -м. Французский генерал-майор. Страница 348. -я. Корнель Пьер 1606-1684 годы. Французский драматург. Страница 189. Корнуэльс Чарльз. Граф. Позже первый маркиз. Корнуэльс. 1738-1805 годы. Английский генерал. Служил в английских войсках во время войны с американскими колониями. Затем был генерал-губернатором Индии, вице-королем Ирландии и в 1802 году английским, уполномоченным при заключении Амьенского договора. Страница 163. Коцебу Август Фридрих Фердинанд. 1761-1819 годы популярный в свое время немецкий драматург. В царствовании Екатерины находился на русской государственной службе. В 1800 году Павел I сослал его в Сибирь за памфлет, но вскоре он был возвращен. Сторонник Священного Союза, враг национально-либерального движения в Германии и агент русского правительства. Был убит заандом В странице 199. Кромвель Оливер. 1599-1658. Один из виднейших вождей английской революции 1640-го 1660 -го годов. Во время гражданской войны провел организацию и демократизацию той части армии, которая выступила на стороне парламента против короля и остался в дальнейшем ее руководителем. В 1653 году после разгона парламента и установления диктатуры джентри и крупного купечества, опирающегося на армию, Кромвель получил верховную власть, В звании лорда протектора. Страница 151. Куаньи Мари Франсуан Риде Франкетто, маркиз, позже герцог 1737-1821 годы, обершталмейстер Людовика XVI, принадлежавший к придворной клиге Марии Антуанетты. Был депутатом в Генеральных Штатах, где выступал врагом реформ. Эмигрировал, сражался с революционной Францией в армии Конде, вернулся во Францию в 1814 и в 1817 году был произведен в Маршалы. Страница 112-345. Кук. Английский полковник. Страница 287 Куракин Александр Борисович. Князь. 1752 1818 годы русский дипломат, друг Павла I, назначенный при его воцарении вице-канцлером, сохранил эту должность до конца 1802 года сторонник франко-русского союза. Подписал в 1897 году Тильзитский мир. В 1807-1808 годах посол Вене, где не достиг сближения России с Австрией. В 1808-1812 посол при Наполеоне. Фактически отстраненный отдел членом посольства Чернышовым, энергично ведшим тайную разведку и непосредственно сносившимся с Александром I. Страница 178-182. Курляндская герцогиня Шарлотта Доротея, урожденная Медем. 1761 -й. 1821 годы вдова последнего герцога Курлянского Петра Берона, сына Йогана Эрнста Берона, фаворита императрицы Анны Иоанновны. Петр Берон отрекся в царствования Екатерины II от Курлянского престола и Курляндия вошла в состав Российской империи. Он умер в 1800 году. Страница 219. Курлянская принцесса, дочь предыдущей, смотри Дино. Кутюрье 1688-1770 годы французский аббат друг кардинала Флери начальник семинарии Святого Сульпиция страница 98 Кестлери Роберт Сьюарт маркиз Лондондери виконт 1769-1822 Английский государственный деятель, сыгравший большую роль в борьбе Англии с Наполеоном, руководил наряду с Метернихом Венским конгрессом, на котором заключил тайный союз с Австрией и Францией против России и Пруссии, обнаруженный и опубликованный Наполеоном после его возвращения с острова Эльбы. Перерезал себе горло в приступе меланхолии. страница триста 329, триста двадцать девять триста тридцать лабинский иксаверий иксавеевич умер в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году чиновник министерства иностранных дел страница сто девяностов четвертая лабрадор Педро Гомец авелло Маркиз, 1775-1850 годы, испанский дипломат, посол в Париже и уполномоченный на Венском конгрессе. Страница 306-308. Лавалет или Лавалет. Антуан Мари Шаман, граф, 1769-1830 Адъютант генерала Бонапарта, после переворота 18 Брюмера, посланник в Дрездене, при империи директор почты, отстранён при реставрации в период 100 дней, снова возвращён на прежний пост. При второй реставрации приговорен к казни, но бежал из тюрьмы и скрылся за границу. Оставил воспоминания. Memories de la Valette. Страница 170. -я. Лавалет или Лавалет, Жан-Парисо, 1494-1568. Великий магистр Мальтийского ордена с успехом боролся с турками, осаждавшими остров Мальту. Страница 161. Лаваль Катерина, жена Виконта Матье Монморанси Лаваль. Страница 98. Лаваль, смотри, Монморанси Лаваль. Лавуазье Антуан Лоран, 1743-1794, французский химик, открывший кислород, был гильотинирован во время террора, страница 129-я. Лагарп или Лагарп, Жан Франсуа, 1739-1803, французский поэт и критик из его литературного наследства сохранил значение... Курс литературы, где есть блестящие страницы о Расине. Страница сто двадцать девятое. Фридрих Цезарь, тысяча семьсот пятьдесят тысяча восемьсот тридцать восьмой швейцарский политический деятель, начав свой жизненный путь с адвокатуры, был приглашён в тысяча восемьсот семьдесят третьем году Екатериной II Воспитатель ее внуков вел князь Александра Константина, причем оказывал некоторое влияние на первого своей склонностью к сентиментальному и туманному либерализму. В 1794-м был отстранен от своей должности следствие нежелания участвовать в деле лишения Павла I прав наследования престола. С 1795-го начал принимать участие в политической жизни Швейцарии. После революции в Швейцарии, происшедшей в 1798 и установлением Гильветической республики, сделался членом управляющей ее директории, но в результате неудачной попытки произвести государственный переворот и соединить всю власть в своих руках в звании первого консула, должен был в 1800 году покинуть Швейцарию и переехать во Францию». В 1801-1802 годах побывал в России с целью сблизить Александра I с Наполеоном, что ему не удалось. Конец жизни провел на родине. Оставил 11 томов мемуаров автобиографического и публицистического характера, изданных в 1869 году в Берне. Страница 164. Лагранж Жозеф Луи (1736–1813) французский математик, по смерти Эйлера заменивший его на посту президента Берлинской Академии. Страница 129. Лака Луи Клод (1768–1825) французский актер, игравший самые разнообразные роли трагедийного и комедийного репертуара. Страница 189. «Ла Клоу Пьер-Амбруас Франсуа Шодерло, 1741-1803». Французский писатель, автор эпистолярного романа «Опасные связи» и сатиры против графини Дюбари. Послание к Марго, секретарь герцога Орлеанского, которому он содействовал в его политических выступлениях. В 1791 году член якобинского клуба. В 1793 году арестован и освобожден лишь после девятого терминара. Во время консульства начальник артиллерии рейнской армии. Страница 376. -я. Лалье Альфонс Губер, герцог де Баяна, французский припад с 1802 -го года кардинал. принимал довольно деятельное участие в переговорах папы с Наполеоном и был последним назначен сенатором. Страница 267. Ламбаль, принц, сын герцога Пантьевра. Муж известной подруги Марии антуанетты был связан дружбой с герцогом Орлеанским, вел распутный образ жизни и умер от его последствий. В 1767 году. Страница 348. Ламбаль Мария Тереза Луиза «Савойская кореньянская принцесса» 1749-1792. Происходила из кореньянского дома, жена предыдущего рана овдовила. После смерти королевы Марии Лещинской проектировался брак с ней Людовика XV. Обергов вместе Мариантуанеты, Мария Антуанетте, отстраненная затем другой фавориткой поленьяк убитая в сентябрьские дни, Страница сто двадцать триста Ламбер Шарль Гильеом, тысяча семьсот двадцать седьмой, тысяча семьсот девяносто третий. Советник Парижского парламента, член финансового совета, член собрания на табле, генеральный контролер в тысяча семьсот восемьдесят седьмом, тысяча семьсот восемьдесят годах и в тысяча семьсот восемьдесят тысяча семьсот девяностых. Гильотинирован во время революции. Страница триста шестьдесят Ламуаньон Кристин Франсуа, маркиз, советник Парижского парламента в эпоху Людовика XVI, председатель его, хранитель печати, страница 362 Лан, Жан, герцог де Монтебелло, 1769 1809 -1. Наполеоновский маршал, отличившийся в первом итальянском и в египетском походах Наполеона, в 1800-м разбил австрийцев при Монте-Белло и содействовал победам при Маренго, Аустерлице и Иене, Вел знаменитую осаду Сарагосы, и смертельно ранен под Эслингом. лингом Страница 171-190-222. Ла Пласс Фьер Симон Маркис 1749 -й. 1827. Французский. Математик и астроном. Страница 129. Лаудердаль Джеймс Майтленд. Граф. 1759-1839. Английский государственный деятель был первоначально приверженцем французских революционных идей и боролся с враждебной Францией политикой Пита. В 1806 вступил вместе с Фоксом в кабинет всех талантов Гренвилля. Позже взгляды его изменились, и он примкнул к Тории и голосовал против Билля 1832 года. Страница 174. Лафайет Мари-Жосеф Маркис. 1757-1834 годы французский политический деятель принимал участие в войне Северной Америки за независимость во главе отряда французских добровольцев. Участвовал в собрании на табли 1787 года, где был в оппозиции против Колона. В Генеральных Штатах примкнул к третьему сословию. Ему принадлежит первый проект Декларации прав человека и гражданина. После взятия Бастилии организовал национальную гвардию, и король назначил его ее начальником. Будучи сторонником либеральной монархии, перешел после низложения короля к которыми был посажен в тюрьму в оль где просидел пять лет. После 18 Брюмера вернулся во Францию, но при империи никакой роли не играл. Во время июльской революции командовал национальной гвардией и содействовал провозглашению королем Людовика Филиппа, страницы 107-108. Лафон Пьер Шерри, 1797 1873 годы французский актер на любовников. К старости перешел на роли благородных отцов. Страница 189-201. Лафонтен Фонтен-Жан» 1621-1695. Французский баснописец, создавший в литературе новый жанр на основе древней басиной формы. Страница 149. «Ла Антуан Рене Шарль Матюрен. Граф, 1756-1846, французский дипломат и политический деятель, генеральный консул Североамериканских Соединенных Штатах, посланник Берлине. Посол в Испании при Людовике XVIII временно исполнял должность министра иностранных дел и был членом Палаты депутатов, страница 168. Лебрен Понс Дени Энушар. В 1729-1807 годы известный лирический поэт, прозванный Лебрэм Пиндар, писал оды, сатиры и эпиграммы. Начиная с 1787 года и до смерти, восхвалял в поэзии поочередно все режимы, сменявшиеся во Франции. Страница 111. Лебрэм Шарль. 1739-1824. Представитель третьего сословия в Генеральных Штатах. Депутат в Совете Старейших в 1796 году, после 18-го Брюмара, третий консул, получил титул герцога Пьяченского в 1810 наместник императора в Голландии, страница 221 -я. Лев III. 750-816 годы. Римский папаст 795 года, искавший опору у франков и их короля Карла Великого. Изгнанный из Рима, он вернулся туда при помощи Карла Великого, за что венчал последнего римским императором. Страница 242 Эликондье де Булабр, советник парижского парламента в эпоху Людовика XVI, страница 365. Ленсдаун, смотри, Пейси Фицмориц. Леопольд принц Саксен-Кобургский, 1790-1865 годы, король Бельгии с 1831. В молодости служил в чине генерала в русских войсках, страница 194. Лепелицье де Сен-Фаржо. Смотри Сен-Фаржо. Лисер Антуан Никола де Вальде. К 1792 тысяча семьсот сорок первый тысяча семьсот девяносто второй. Генеральный контролер в 1790 тысяча семьсот девяностом. Министр внутренних и затем иностранных дел в 1791 тысяча семьсот девяносто первом году. Управлял морским и затем военным министерством в 1791 тысяча семьсот девяносто первом годах. Вызвал против себя недовольство, как противник войны. Был арестован и убит. Страница 131. Лесинг Эфраим, 1729-1781 год. Немецкий писатель. Страница 198. Лефевр, герцог Данцикский, 1755-1820. Наполеоновский маршал, сын Мельника. Рано поступил в армию, но лишь к началу революции, после 15 лет службы, достиг чина сержанта. В революционных войсках быстро продвинулся. Принимал участие в перевороте 18-го Брюмера. В 1804 году получил звание маршала. Во время войны Франции в 1806-1807 годах с Россией и Пруссией командовал дивизией и руководил штурмом Данцига. В оходе 1812 года командовал императорской гвардией. После реставрации назначен пэром. Еще будучи сержантом, женился на прачке, стиравшей белье его полку и сохранившей навсегда непритязательность и грубоватость. Страница 92. Лиль. Французский офицер, автор давно забытого сборника лирических стихотворений. Страница 345. Лильский граф. Титул Людовика XVIII в эмиграции. Страница 152-я. Лимон-Жавуа, маркиз, умер в 1799 управляющий финансами герцога Орлеанского. В начале революции высказывал сочувствие ей, но затем эмигрировал и перекинулся в лагерь рейлистов. Страница 395 373 Линч Жан-Батист, граф. 1749-1835. Французский политический деятель ирландского происхождения. В 1808-14 годах мэр Бордо приветствовал восстановление бурбонов. После возвращения Наполеона с острова Эльбы пытался организовать ему сопротивление, но должен был эмигрировать в Англию. После второй реставрации назначен пером. Страница 286